Глава 5. Всего три месяца и снова прорыв на старом месте, и на этот раз больше предыдущего. Капелан обращался к городовому. Меня он, похоже, игнорировал напрочь, зато я теперь мог рассмотреть его вдоволь. Впрочем, зрелище, нет, не то чтобы разочаровало, но оказалось весьма и весьма заурядным. Преподобие не отличался ни ростом, ни богатырским сложением. Оказался даже чуть пониже меня, хоть ему уже явно и перевалило за 30. В гладко выбритом лице, почти треугольном, с острым маленьким подбородком. Не было ровным счетом ничего героического. Ко всему прочему, капеллан еще и носил очки, круглые в бронзовой оправе. Зато выправку имел, можно сказать, офицерскую. Спина прямая, плечи расправлены. Даже сейчас, когда прорыв явно высосал из него все силы. Да и плащ из темно коричневой кожи добавлял худощавой фигуре этакой мужественной угловатости. Никаких знаков отличия на одежде я не разглядел, только на вороте тускло поблескивал металл. Обычно так носили ордена второй или третьей степени, но этот вполне мог оказаться и не наградой за службу, а просто символом принадлежности к духовному сословию. Прямой равносторонний крест с расширяющимися лучами — Сохранил военную форму, но был выкрашен в пурпурный со светлой каймой. Присмотревшись, я все-таки смог разглядеть в центре овал с серебряной фигуркой. Миниатюрный всадник, пронзающий копьем какую-то ползучую гадину. Прямо как я с куском поручня, только еще и на коне. Георгий Победоносец, святой заколовший то ли дракона, то ли змея, Неудивительно, что борцы со всякими жабами выбрали его своим покровителем. Кажется, и у обычных солдат на пурпурных погонах красовалась такая же эмблема. «Ровно в том же месте, ваше преподобие, как сейчас помню», — закивал городовой, разводя руками. Голос у него при этом был почему-то испуганный, а скорее даже виноватый. Будто от старика с револьвером наганной и старой саблей на боку каким-то образом зависело появление новых прорывов. «Я должен немедленно доложить в Святейший Синод», — продолжил капилан. «Возможно, придется обустроить на кладбище круглосуточный пост. Если в следующий раз прорыв окажется больше...» «Мне бы винтовку, ваше преподобие, или ружьишко какое...» Городовой похлопал себя по боку, где висела кабура. «Одним ноганом много не навоюешь...» «Я обращусь к полицейскому руководству...» В крайнем случае обеспечим постовых на проспекте оружием за счет ордена. Капеллан выпрямился и заложил руки за спину. А пока позвольте поблагодарить вас за безупречную службу, любезный. Я непременно напишу рапорт. Медаль обещать не могу, но денежная премия. Так от не менее надо благодарить, ваше преподобие. Городовой отступил чуть в сторону. Вот он, ваш герой. Взял саблю и жабу значится того. Жабу? Одной из саблей недоверчиво отозвался капеллан, теперь он смотрел на меня, так будто за каждый из линз очков у него был спрятан крохотный но очень мощный рентгеновский аппарат. На мгновение я даже успел пожалеть, что вообще пришел сюда. Привычка избегать лишнего внимания я обзавелся давным-давно, и она редко оказывалась лишней. Правду говорю ваше преподобие, раз уж я буду врать пока меня жабы сожрать пыталась». Городовой для пущей убедительности потряс в воздухе окровавленным рукавом. «Он сабельку мою подхватил и давай вокруг гадина плясать, пока та и не померла». «Вот оно как. Выходит, непростой ты парень, господин гимназист», задумчиво проговорил капеллан. «Как есть непростой, ваше преподобие!» Городовой легонько похлопал меня по плечу. «Его бы испытать...» «Может, какой талант в нем окажется?» «Может, и окажется», — капеллан сдержанно улыбнулся. «А может, отвага сама по себе талант любезный, и немалый. Как тебя звать, воин?» «Владимир», — ответил я, — «Владимир Волков, ваше преподобие». «Вот что я тебе скажу, Владимир Волков. Парень ты боевой, сразу видно. Такие всегда и везде нужны. Хоть с талантом, хоть без». А нам особенно. Времена для ордена нынче тяжкие, сам понимаешь. Так что если надумаешь, Капилан залез в нагрудный карман и вытащил небольшой картонный прямоугольничек. То вот тут телефонный номер. Или заходи к нам на галерную. Будешь в юнкерское поступать, замолвлю за тебя словечко. А ежели пожелаешь в солдаты вольноопределяющимся, это мы тебя хоть завтра возьмем. Но я бы не советовал, капеллан едва заметно усмехнулся. Все-таки образование дело первостепенное, а служба от такого молодца точно никуда не денется. «Бери!» — городовой зачем-то толкнул меня под локоть, будто я мог отказаться от такой милости. «Орден два раза не предлагает!» Не то чтобы я собирался бегом бежать вербоваться в солдаты или поступать в военное училище, но визитка явно меня ни к чему не обязывала. Впрочем, как и капеллана. Вполне возможно, жест с его стороны был исключительно проявлением вежливости, и всерьез участвовать в судьбе бравого, а может и просто сверхмера везучего гимназиста, никто не собирался. Будто орден нет работы поважнее, чем возиться с ненюхавшими поруху пацанами. Благодарю, ваше преподобие. Я убрал визитку в карман кителя. Может быть, еще увидимся? Очень на это надеюсь, Владимир. «А теперь, любезные, прошу меня простить», — Капилан чуть склонил голову, — «служба не терпит». От рукопожатия он воздержался, то ли мы с городовым не вышли сословием, то ли подобное вообще было не принято в этом мире. Так или иначе, разговор явно завершился, и нам всем оставалось только прогуляться обратно до проспекта. Капелан бодро ускакал вперед, так, будто прекрасно видел даже в темноте. А мы с городовым чуть отстали, Я даже чуть замедлил шаг, чтобы старик ненароком не запнулся об какую-нибудь вросшее в землю надгробие. «Владимир, значит», — негромко проговорил он, — «у меня сына старшего также зовут, звали. Погиб в четвертом году в Порт-Артуре, снарядом убило». Ага, значит, русско-японская в этом мире тоже была. Помнил я Порт-Артур, еще как помнил, и снаряды, и пулеметы, и штыковые атаки, как только цел остался. Впрочем, здесь-то как раз все могло случиться и по-другому. Император Александр не зря назывался миротворцем. В войну без повода не лез, даже после всех армейских реформ. Но если уж закусился с японцами, значит так, что клочки летели. С искрами вместе. Мог победить, еще как мог. Хороший парень был. На тебя похож чем-то, только постарше. Городовой крякнул и полез в карман кителя, наверное, за папиросами. «Видать, судьба у него такая солдатская. У нас, Владимир, вся семья из служивых. Средний на Кавказе сейчас, уж целого фельдфебеля дали, да еще и с медалью. А младшенький Алешка в кадетском корпусе». Я молча кивнул, никакого другого вмешательства в диалог от меня, похоже, не требовалось. Городовой словно беседовал сам с собой, и слушать его было и вовсе не обязательно. Но я все равно слушал. И не потому, что рассказ про семью оказался таким уж интересным. Просто на большее измученного разума уже не хватало. Слишком уж много событий вместил сегодняшний день. Да еще и в двух мирах. Слишком сильно этот Петербург отличался от того, который я знал и помнил при всем внешнем сходстве. Прорывы выползающие из них разномастные и разнокалиберные твари, таинственные капелланы из ордена святого Георгия, наделенные даром зашивать прорехи в реальности, аристократы с магическим талантом прожигать взглядом шведские фрегаты. И наверняка перечень непривычных странностей на этом не заканчивался, а только лишь начинался. И поэтому мой уставший разум упрямо выталкивал все чуждое, и цеплялся за простые и понятные вещи. «А сам я, значит, отставной зауряд прапорщик 8 гренадерского московского полка», оттрабанил городовой, будто по бумажке прочитал. «Игнатов Степан Васильевич». Я пожал протянутую руку, широкую и еще не крепкую. Мой новый знакомый уже давно снял унтер-офицерские погоны, но ни сил ни воинской удали, похоже, не утратил судя по тому, как лихо бросился на жабу с одним наганом. «Давно из полку в отставку вышел, лет пятнадцать уж прошло», — продолжил он. «Но службу государеву исправно несу, и буду нести, покуда селенки есть». «Вам селенок не занимать, Степан Васильевич», — улыбнулся я, — «на троих молодых хватит». «Да если бы так, Владимир, руки еще работу свою помнят, да глаза подводят». И ногу все чаще прихватывает. Весной и летом еще ничего, а как осень, так хоть ложись, помирай. Степан Васильевич протяжно вздохнул и чуть замедлил шаг. Видать, осколок шевелится. Еще с турецкой войны прямо над коленом застрял. На Дунае тогда прилетела. Доктора заштопали, а доставать не стали. Сказали, хуже будет. Уж тридцать лет прошло. А все никак покою не дает. Зараза такая! Степан Васильевич чиркнул спичкой и через мгновение выпустил целый клуб сизого дыма. Я тоже встал на месте. До ограды оставалось каких-то два десятка шагов, и все же не хотелось оставлять старика на кладбище одного, да еще и раненого. Похоже, прокушенная жабой рука не слишком-то его беспокоила, хотя и выглядела жутковато. «Вам бы к доктору, Степан Васильевич, я указал на перемазанной кровью рукав кителя, или лекарств каких». «Это? Да ерунда, если кость цела, дырка сама зарастет. Жабы не ядовитая. Вот если упырь цапнет, там да, месяц мается будешь, а то и вовсе гангрена пойдет». Степан Васильевич пыхнул в темноте папиросой. «А ты меня по имени-отчеству не величай, Владимир. Не привык я к такому». Лучше дядька Степаном зови, как все тут. Как скажешь, дядька Степан, отозвался я, но за рукой все-таки приглядывай, сляжешь, кто нас от жаб защитит. Да уж есть, кому я погляжу, старик негромко рассмеялся. Ладно уж, беги домой, Владимир, нечего тебе тут со мной на кладбище торчать. Я не стал возражать и двинулся к калитке, а за ней обратно к обломкам трамвая. Солдаты уже успели убрать крупные куски и даже увезти тушу жабы. Видимо, как-то подняли в грузовик. Прохожие давно разошлись, и о недавнем побоище напоминала только здоровенная лужа темной жижи и разбросанные повсюду деревянные щепки. Спасенная мною из трамвая девчонка, конечно, тоже не стала меня дожидаться. От нее и след простыл. Но там, где я ее оставил, на асфальте что-то белело. Подойдя поближе, я разглядел в темноте платок из тонкой, чуть ли непрозрачной ткани с кружевами по краям, явно ручной работы, да еще и с вышитым на уголке золотыми нитками вензелем, настолько вычурным, что я даже не сразу смог распознать две буквы «Е» и «В». Девушки из мещан таким баловались редко. Такой платок скорее могла обронить дочь какого-нибудь купца, а то и вовсе титулованная аристократка. И что это Фифа забыла в трамвае, да еще и на ночь глядя. Еве, пробормотал я, рассматривая золотые инициалы. Еве, кто же ты такая?